Ночь, дополняющая до 90. Когда же настала ночь, дополняющая до 90 она сказала: Дошло до меня у счастливый царь, что когда настало утро и засияло светом, и заблестало, Витязи поспешили в бой копьями. А царь Афридун призвал своих приближенных патрициев и вельмож своего царства и наградил их, и начертил крест на их лицах и окурил их тем ладаном, о котором помянуто раньше. То есть. Калам великого патриарха и коварного волхва. А окурив их, он призвал к себе луку ибн Шамлута, которого называют Меч Мессии. И, окурив его калом, и потом, натерев им его небо, он дал ему кал понюхать и выпачкал им его щеки, а остатком кала он намазал ему усы. А в земле Румов не было значительнее человека, чем этот проклятый лука, и не было лучшего стрелка и бойца мечом и копьем в день схватки. И он отличался гнусной наружностью, и лицо его было, как морда осла, а образ, как образ обезьяны. Его внешность, внешность соглядатая, и близость к нему тяжелее, чем разлука с любимым. От ночи ему досталась мрачность, от льва зловонное дыхание, и от тигра наглость, а неверие оставило на нем климу. И он подошел к царю Афридуну, поцеловал ему ноги и встал перед ним. И царь Фридун сказал ему... «Я хочу, чтобы ты выступил против Шаркана, царя Дамаска, сына Амара ибн Аннумана, и отвел от нас, и облегчил эту беду». И Лука отвечал, «Слушаю и повинуюсь». И царь начертил на его лице крест и объявил, что победа достанется ему в скорости. И Лука ушел от царя Афридуна, И потом этот проклятый Лука сел на рыжего коня. И на нем была красная одежда и золотая кольчуга, выложенная драгоценными камнями. И нес он копье с тремя зубцами, словно он проклятый и близ в день уничтожения племен. И он и его нечестивое племя тронулось в путь, как бы гонимое в огонь, и среди них был Глашатый, который возглашал по-арабски: О, народ Мухаммеда, да благословит его Аллаха, да приветствует! Пусть выходит из вас лишь один ваш Витязь, меч ислама Шаркан, правитель Дамаска Сирийского. И он не закончил еще своих слов, как вдруг на равнине раздался гул. Звуки которого услышали все люди. Иконский топот рассеял войска, напоминая о дне Ханейна. И злодеи испугались, и повернули шеи в сторону шума. И вдруг оказалось, что это царь Шаркан, сын царя Амара ибн Аннумана. Когда его брат Дау Альмакан увидал этого проклятого на поле и услышал глашатая, он обернулся к своему брату Шаркану и сказал ему «Они хотят тебя». И Шаркан отвечал «Если так, это мне тем любезней» и убедившись в этом и услышав глашатая, который кричал на поле, «Пусть не выходит ко мне никто, кроме Шаркана!» Мусульмане поняли, что этот проклятый витязь румских земель и что он поклялся очистить землю от мусульман, а иначе он будет в числе понесших потерю, ибо это он сжег сердца, и его злобы боялись войска турок, дейлимитов и курдов. И тут Шаркан вышел к нему, подобный ярму льву, а сидел он на хребте чистокровного коня, похожего на испуганного газеленка. И он погнал его к луке, и, оказавшись подле него, потряс в руке копье, подобное змее ехидне, и произнес такие стихи. «У меня есть рыжий узде послушный воинственный, и отдаст тебе сколько хочешь ты он из сил своих. И копье прямое остер, и гибок зубец его, и как будто мать всех превратностей на древке его» и клинок индийский отточенный, обнажив его, словно молнию, что мелькает в небе, увидишь ты. И Лука не понял значения этих речей и силы нанизанных слов. Нет, он ударил себя рукой по лицу из уважения к кресту, нарисованному на нем, а затем поцеловал ее и, направив дротик на шарка, набросился на него. Он подкинул дротик одной рукой так, что тот скрылся из глаз смотрящих, и поймал его другой рукой, как делают чародеи, а потом бросил им в шаркана. И дротик вылетел из его руки, как сверкающая огненная стрела. И люди зашумели и испугались за шаркана. Но когда дротик подлетел близко к шаркану, он схватил его в воздухе, и умы людей смутились. А затем шаркан потряс дротик той рукой, которой он взял его у христианина, так что едва не сломал его, и подбросил его в воздух, и дротик скрылся из глаз. Но он поймал его другой рукой быстрее мгновения ока и издал вопль, исходивший из глубины сердца, и воскликнул. «Клянусь тем, кто создал семь небосводов, я ославлю этого проклятого во всех странах!» И он бросил в него дротик. И Лука хотел сделать с дротиком то же, что и Шаркан, и протянул руку, чтобы поймать дротик в воздухе. Но Шаркан поспешил метнуть в него второй дротик и ударил его. И дротик попал в середину креста бывшего у него на лице и Аллах устремил его душу в огонь, скверное это обиталище. И когда неверные увидали, что Лука ибн Шамлут упал убитый, они стали бить себя по лицу и кричать «О горе! О гибель!» и взывали о помощи к патриархам монастырей. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.